Глава 6. Логово Кунинга-Глянды укрывали от посторонних глаз непролазные буреломы. Надежно укрывали ни звука, ни движения, ни даже слабенького дымка бурцев не заметил, пока они не подъехали к поселению брусов почти вплотную. Не Немаленькое, но бедное и убогое лесной городище окружал крепенький тын из заостренных кольев. Узкое, и два едва дерево. Паротиснулся телега или сани, калитка вела внутрь. На огороженной территории несколько десятков хижин, поставленных на скорую руку, такое да как отрытые к землянки. В центре селения на небольшом возвышении стояли пара сарайшек для исхудавшей скотины, длинный навес для лошадей и два более основательных строения. Первое вросшее в землю просторное языческое капище под плоской крышей. Второе, чуть поодаль, прямоугольный, крытый дерном, дом вождя Кунинга. Обе постройки возводились просто. На кладку из камней становился прямоугольный деревянный каркас, стены и потолок из жердей, стены законоплачены глиной. Такая мазанка плохо сохраняла тепло. Зато большой круглый очаг из булыжников позволял сжигать целые бревна. В качестве дымохода использовалась пролегка в крыше или открытая дверь. Собственно, городище Глянды и поселением-то назвать было трудно. Так, временный беженский приют в Глухомане. Тевтоны в такие гиблые места не совались. Германскому братству Святой Марии требовали земли получше, побогаче или выгодные со стратегической точки зрения. Вот там-то и старики крестоносцы свои замки, соединяя их торными путями, годными для скорого передвижения крупных отрядов. Когда-то, судя по словам дядьки Адама, у прусских вождей тоже были собственные замки, деревянные. И поплоше, конечно, тевтонских, но все же. И поля были тучные, добрые, в плодородных, свободных от лесах равнин. И луга были, где послались бесчисленные табуны лошадей, коих прусы всегда ценили и почитали. И удобные выходы к Варяжскому морю, как и именовали здесь Балтику, тоже были. И боги бескрайних холодных вод, аутримпо... Патримпо, Древний Тримпо, вместе с бородатым покорителем мореплавателей Бордойтом благоволили прусам и владыка земли Пушкайта и бог богатства Пельвиста. Увы, с появлением на землях Пруссии хорошо вооруженных и организованных хрестоносцев, те счастливые времена безвозвратно канули в лету, жалкие остатки пемеденов, вармцев. Но танкцев, барцев и прочих прусских племен, обескровленные, вымирающие, едва спавшиеся от поголовного истребления и избежавшего принудительного немечевания. Прятались нынче в таких вот лесных общинных схронах, где никогда не будет человеку привольного житья где вынужден он таиться, подобно загнанному облавы зверю. Лаги производил гнетущее впечатление. Он словно пропах, пропитался насквозь нищетой, отчаянием и унынием. Едва ехав в узкие ворота, Бурцев наткнулся на развалившиеся сани с нехитрым скарбом. Тощая кляща уже распряжена, но еле держится на ногах. Новые, видать, беженцы прибыли. Еще одну семью придется куда-то определять кунингу глянце. Семью неполную, мужика не видать. Зато из-под рваного одеяла высовываются худощавые пасаненок лет пяти. Обсасывает мокрый снежок вперемешку с грязью, пытаясь хоть как-то унять голод. Смотрит вокруг выпрашивающим взглядом, точнее смотрел. Только что смотрел, а в следующую секунду ребенка вдруг накрыла черным одеялом и улокла куда-то на дно саней, тонкая как спичка материнская рука. «Не высовывайся, дитятка, дольше проживешь». Бледное лицо женщины мелькнуло над тележным бортом и тоже скрылось в грудях барахла. Исхудавшее лицо, так похоже на череп, вездесущие старухи с косой. Из-под одеяла послышалось габное хныканье, потом жадный чмокающий звук. Неужели дитё ещё надеется на спасительную материнскую грудь? Неужели высохшая, высосанная да нельзя мать ещё рассчитывает дать ребёнку хоть каплю молока? В посёлке беседовали в основном бабы, дети до да старики. Много было раненых, калечных и больных. Здоровых мужиков раз-два и обчелся, да и те не ратники. А злобленный и вооруженный бог послал чем крестьяне. Лишь при доме Глянда оставались еще спяток дружинников Остальные умелые партизаны, но не более того. На все это мужицкое войско пара-тройка железных шлемов. Несколько самодельных щитов до ржавы меч. Ни хороших луков, ни арбалета. Захудалая кольчушка или хотя бы кожаные панцы. Тут запредельная роскошь удивительно что пришлых воинов с такой готовностью пускали на постой, хотя постой это, конечно, громко сказано. В выделенных хозяевами землянках и халупов поместилась более лишь часть отряда, и то, если хорошенько потесниться. Бурцева и Адлоиду, правда, поселили вдвоем, на не погибшего друженика Глянды. Что ж, какие-никакие стены вокруг и крыша над головой, маленький столик с лавочкой, узкая лежанка в углу. Очаг на земляном полу и дверь, которую можно открыть, а можно и запереть в любую минуту. Это все-таки лучше, чем ничего. Адлейда, против, так не считала. Полярчике хотелось условий получше. «Воеводна ты или нет?» Рвала и метала раздраженная супруга. «А я княжна или нет? Это лачуга не для меня». Чтобы прекратить никчемный спор, Бурцев молча вышел из дома и подпер дверь снаружи хорошим чурбачком. Пусть перебесится княжна, лишь бы не мешала, дел было еще много, следовало разместить воинов. Его ратникам досталось несколько грязных земляных нор и продуваемых связниками полусараев, полушалашей. Адамовы лучники решили обживать убогие жилища вместе с беженцами. Прочие бойцы предпочли расположиться где попросторнее и почище, за частоколом в походных шатрах и палатках степняков. Недовольство никто не высказывал. Видно, ведь прусы и сами теснились поехали несколько семей под одной крышей. Жили чуть ли не у друг друга на головах. Лесные поселяне быстро протоптали дорожку к стану союзников. Прусы ходили в гости целыми семьями. Цокали языками, ощупывали теплые шкуры, грелись у костров. Удивительно, но войны южных степей быстро рождли общий язык с бородатыми северянами. И те и другие при помощи жестов и междометий, С удовольствием обсуждали достоинство лошадей и садили кислый кумыс. Вот так и обнаруживается общность национальных характеров. Единственным человеком, которого раздражала подобная дружба народов, была Атлоида. Еще в замке Освальда она не шибко ладила с язычниками и неоднократно стояла Бурцева в неловкое положение перед союзниками. Но кочевникам княжна хотя бы была обязана. Те, как-никак приняли деятельное участие в освобождении Адлоиды и сцепки хлап интриганов сводника Конрада Тюринского. Благородная натура полячки не позволяла забыть об этой услуге. Тяготясь вынужденной благодарностью, дочь Лешко Белого все же проявляла минимум снисходительности к степным идолопоклонникам. А вот пруссы Глянды – попросту приводили ее в бешенство. «Эти дикари во стократ хуже татарского Измайлова племени!» шепнула кривясь от Адлайдена Перу, устроенном Кунингом в честь гостей. «У них даже князья живут, как свиньи в хлеву, и жрут, пьют, так же!» К счастью, никто кроме мужа не расслышал обидных слов. Бурцев с женой и ближайшими соратниками сидели на почетном месте за небогатым, да чего уж там, откровенно бедным столом прусского князька забавным именем Глянда. Раньше, до прихода крестоносцев, он властвовал над всеми окрестными землями. Сейчас же Кунинг был изранен, стар, болен и слаб. По сути, бедняга уже стоял одной ногой в могиле. Но больше всего вождя прусов печалило, что в мертвое царство Патолу он отправится, не оставив после себя наследника. Все три сына Глянды пали в боях с тефтонами. А сам старый Кунинг с посеченными сталью и временем дружинниками, верными слугами, отдрехлевшими женами и немногими домочадцами доживал свой век в глухомане у границ священного леса. Глянда поставил свой лагерь для приюта беженцев и редких партизанских вылазок. Со временем, однако, вылазки прекатились вовсе, а несчастных беженцев, искавших защиту древних богов, стало гораздо больше, чем воинов. Глянда чуял скорый конец. Свой, своего рода и своего племени Но это не мешало ему устроить пир честь гостей Может наоборот, именно поэтому и пировали сейчас прусы Так отчаянно и бесшабашно Хотя какой там пир в тайном беженском убежище Даже знатный кунин сейчас не в состоянии пировать по-настоящему Прусы за небогатым столом Просто молча накачивались отрадительной брагой И кислым кобылим молоком В багровых факельных бликах И свете огромного круглого очага мрачная трапеза выглядела особенно зловеще. Откровенно говоря, у Адлейда имелись причины морщить носик. это дикая, полная злой дури и попойка действительно была ужасной. Хмурые прусы жалкие остатки некогда знатного и могущественного, а ныне безжалостно истребленного крестоносцами рода, словно заранее вершили трезну по самим себе. Пьянили они быстро, но от утраты трезвости не было никакой радости. Невеселые думы становились утяжелее и тяжелее. Заросшие злохмаченные гулы клонились к столу все ниже и ниже. Вздрызг упивались все, кто присутствовал в доме Кунинга. Мужчины, прислуживавшие им женщины, вертевшиеся вокруг дети, слуги. Отряхлевший пес Глянды и тот, нализавшись хмельного пойла, вперемешку со вскисшим молоком свалился где-то в углу. А хуже всего, что гостям подносили ровно столько, Сколько пили сами хозяева, таков в местной обычай. Позор тому, кто опьянев до потери сознания, выпустит из дома гостя, способного уйти на своих двоих.